Карпов оглядывает нас. Мы не улыбаемся. Сашка смотрит в сторону. Шангин стоит смирно, руки по швам. А я хочу встать смирно, а не могу. То левая нога согнется, то правая. «Снять и доложить», — говорит Карпов. И ударяет веточкой по голенищу. И уходит. Коля торопливо снимает пряжку с ремня. Красивую пряжку с якорями. «Так я же не противился», — говорит он. «Что это его?» «Командир он», — говорит Шангин. «А ты молокосос. А ну-ка тебя так». Коля уходит, размахивает ремнем. «Нарвется», — говорит Сашка Золотарев. «Непонятно, о ком это он. О Карпове или о Коле? Мы уходим тоже. В свою избу. В ней тепло». Коля сидит на лавке, меняет пряжку. Уйду к разведчикам. Лихие ребята, говорит он. Мы сидим и молчим. Сидеть надоело, молчать тоже, говорить тоже. Пополнения нету. Отправили бы куда-нибудь подальше. Все равно без дела сидим, говорит Сашка. Поехали бы мы в городишко. В увольнительную ходили бы. В парке, наверное, оркестр играет. Скоро яблони цвести начнут. «Тебе бы Карпов дал бы там», — говорит Коля. «Яблони и без тебя зацветут», — говорит Шангин. «А оркестров сейчас нету. Ни к чему они вроде». «Вот когда я на фронт уходил, тогда оркестр играл». «Это был последний оркестр», — говорю я. «Потом всем дали пулеметы. Все пулеметчиками стали». э болтать-то!» — говорит Шангин. «Да-да, теперь оркестры не играют. Теперь только тогда, когда город какой-нибудь освобождается. А когда я уходил, оркестры не играл. Была осень. Шел дождь, и мы с Сережкой Гореловым стояли на трамвайной остановке, и на нас были вещевые мешки, а в кармане лежал пакет из военкомата». и в нем наше направление в отдельный минометный дивизион. «Сами доедете», — сказал нам начальник второй части. «Не маленькие». Мы поехали. Никто нас не провожал, и Женя не пришла. Мы ехали по вечерней Москве и молчали. А на Казанском вокзале было страшно ч е с т н о И мы сели на пол, и это нам нравилось. Серёжка курил и всё время сплёвывал на пол. Мы с ним играли в солдат, и нам нравилась игра. А я всё время поглядывал по сторонам, может быть, увижу Женю. Нет, оркестры не играли нам на прощание. Только на возвышении стоял рояль, и к нему подсел какой-то хмельной морячок и заиграл старинный вальс. И все замолчали и стали слушать. И я слушал, а сам все время поглядывал по сторонам, не идет ли Женя. Это был какой-то незнакомый вальс, но чувствовалось, что он старинный. Даже дети, которые плакали, вдруг перестали плакать. А морячок раскачивался на стуле, и длинный чуб его свисал и касался клавиш. «Вот мы с тобой и солдаты», — шепотом сказал мне Сережа. м а р я ч о к играл старинный вальс. Женщины, дети, старики, солдаты, офицеры. И я был счастлив, что сижу на полу вокзала, что рядом мой вещмешок, что я солдат, что завтра, может быть, дадут мне оружие. И я был счастлив, что я с ними, что хмельной морячок играет на рояле. И мне очень хотелось, чтобы Женя появилась здесь и увидела нас в этом мире». к которому мы причастились, который так не похож на наши дома, на нашу вчерашнюю жизнь. А морячок играл старинный вальс. В зале было душно, но никто не шумел. Все слушали музыку. Они раньше слушали музыку, и, наверное, получше этой, но э т о была особенная, и потому все молчали. А вальс все звучал и звучал. И офицер с красной повязкой, и два солдата комендантского патруля тоже слушали. Офицер хмуро, солдаты удивленно. «Вот мы с тобой и солдаты», — сказал Сережа. А морячок продолжал играть, и длинный чуб его полоскался по клавишам. Потом он вдруг опустил руки. Они соскользнули вниз и повисли. А голова ткнулась в клавиши, и рояль издал странный грустный звук. Все молчали. И тогда к морячку подошел офицер с красной повязкой на рукаве и козырнул, и что-то сказал. Вдруг все, кто был ближе, закричали на офицера. «Что же это, братишки?» — сказал морячок. «А если мою мамашу...» фрицы сожгли. «Сидит здесь в тылу», сказал Серёжа, «пошёл бы туда, знал бы, как с повязкой ходить». «Ничего, он привязался», сказала какая-то женщина. И тогда я побежал туда и крикнул офицеру, «Ты, штабная крыса, нечего к людям приставать». Офицер не слышал меня, а один из патрульных солдат сказал мне устало, «Иди-ка, парнишка, домой!» Фронтовые сумерки лезут в окна. с в е т о мы м не зажигаем. «Когда я в кавалерии служил, — говорит Шангин, — мы, бывало, с марша придем, коней накормим и давай кулеш варить». «А старшина сегодня опять сахару не додал, — говорит Коля. «Стала мне теперь жена по ночам снится, — говорит Сашка Золотарев». Не видать нам, ребята, увольнительных. Когда я учился в восьмом классе, говорю я, у нас учитель по математике был очень смешной. Только отвернется, а мы подсказываем. А он за это двойку, да все не тому».